Ландровер, массивная белая зверюга, был щедро забрызган грязью в доказательство того, что это не просто мечта загородного жителя. Машина стояла без присмотра в роще, разительно отличавшейся от идеальной фермы на чугунной дороге. Я видела вокруг бесчисленные доказательства халтуры Мэрион или ее помощника. Трава челюсть зеленая, деревья неправдоподобно роскошные, идеальные цветы. Все, как по команде, тянут головки к солнцу. На фоне этого буйства природы ландровер выглядел жирным механическим тараканом на свадебном торте. Я потрогала дверцу, тихо надеясь, что Мэрион не выезжает за город с громогласной сигнализацией. И точно, истерического воя не последовало, но и открыть машину мне не удалось. «Закрыто», — сообщила я Дэвиду. Он потянулся через мое плечо и прикоснулся к ручке. Металл клацнул. «Да нет же, открыто!» — возразил он. Дверца широко распахнулась. В молчании мы забрались внутрь. Для меня, уставшей и побитой, это было все равно, как штурмовать неприступную вершину К-2. Взгромоздившись на удобное сиденье и глядя на окружающий мир сквозь тонированные стекла, я вдохнула запахи чужой машины. Не в пример моей долили, здесь пахло какими-то травами, свежей зеленью, нагретой землей. Никто не сквернял эту крошку забытыми объедками или пролитым кофе. Если уж Мэрион и пролила бы что, то скорее травяной чай. В салоне находилась лишь одна посторонняя вещь. Серебристый термос на заднем сиденье. Надеюсь, кофе... Эрик выглядел достаточно человечным, чтобы время от времени опрокинуть чашечку-другую. Дэвид, очевидно, решил, что в отсутствии ключей я дожидаюсь божественного вдохновения. Он потянулся и коснулся замка зажигания одним пальцем. С него соскочила голубая искра, и мотор тихо заурчал. «Если я когда-нибудь решу сделать бизнес на ворованных машинах, ты окажешься просто незаменимым помощником». — съязвила я. — И много у тебя в запасе таких хитрых фокусов? Вопрос был некорректным, и Дэвид с полным правом проигнорировал его. Он молча пристегнул ремень безопасности, и я последовала его примеру, и, покинув луг, осторожно выехала на возвышение чугунной дороги. Здесь уж мы газанули вовсю. Я пережила несколько неприятных мгновений, глядя в зеркало заднего обзора и ожидая, что вот-вот из-за деревьев покажется погоня, но все обошлось. Да и что Мэрион могла сделать со мной на таком расстоянии, при том, что я находилась в машине на мощенной дороге? Разве что учинить землетрясение. Но это создало бы угрозу для окружающих, а Мэрион была щепетильна в подобных вопросах. Надеюсь. Но все равно я чувствовала некоторую напряженность, пока не покинула чугунную дорогу. Выбравшись на оживленное шоссе, я свернула направо, на север. Дэвид пошевелился, но я опередила его возражение. «Они ожидают, что я поеду на юг», — пояснила я. «Мы так и сделаем, но не сразу. Нам надо затеряться до того, как они сообразят натравить на нас обычных копов. Видишь ли, машина Мэрион чересчур заметна. Больше, чем старомодный Мустанг». Тут он меня уел. Не отвечая, я продолжала двигаться на север до следующего перекрестка, а там на удачу свернула влево и некоторое время ехала по дорогам без всяких указателей. Да они мне были и не нужны. Локальная теория гласит, если ты не знаешь точно, куда направляешься, то не принадлежишь этому месту. Я изучила приборную доску. «Ого!» Мэрион расстаралась и обзавелась спутниковой навигацией. Я активировала ее, и теперь наблюдала собственное передвижение по карте. Дэвид тоже неожиданно заинтересовался. Он внимательно следил за картинкой, водил по ней пальцем, предлагал альтернативные маршруты. В конце концов, мы оказались на трассе, которая проходила через множество мелких городков Канзаса и выводила нас к Оклахома-Сити». «Есть более короткий маршрут», — указал мне Дэвид. «С некоторых пор я опасаюсь коротких маршрутов. В любом случае, моя подруга живет возле Оклахомы, так что туда мы поедем прежде всего». «И что дальше?» «Думаю, решу на месте. Очень дальновидный план. Ничего не скажешь». «Давай ты немного помолчишь». Дэвид затих и очень жаль, кстати» потому что у меня к нему была куча вопросов. Самый главный, что будет с Далилой, моей любимой малышкой, светолетней ночи. Одна только мысль, что Эрик или, боже упаси, Шерл, сядут за ее руль, приводила меня в такой ужас, что я почти была готова развернуться и мчаться назад. Около получаса мы ехали в полной тишине, затем я спросила о том, что не давало мне покоя. Так у тебя действительно нет хозяина? Я все еще не могла поверить в это. Нет, конечно, в сказках всякое случается. Там на каждом шагу валяются старые медные лампы, которые только и ждут, чтобы кто-нибудь потер их и загадал заветных три желания. Однако на практике все происходит иначе. Все реальные джины, точно драгоценные камни, сосчитаны, распределены и подлежат строгому учету. И служба длится вечно. Дэвид упорно глядел в окно на проносившиеся мимо сельскохозяйственные пейзажи, крохотные фермочки, аккуратные поля, на которых там и сям виднелись коровы. «Ты же знаешь, это один из тех вопросов, на которые я обязан отвечать честно, только если ты спросишь трижды. Да, у меня нет хозяина». Джена способна говорить неправду. Очень даже легко но только не по поводу того, кто они такие и кому служат. Спрашивать надо напрямик и быть очень сосредоточенным, ведь по части запудривания мозгов джины способны дать сто очков вперед любому дзен-буддисту. Они не гнушаются всякими трюками, чтобы сбить с толку собеседника. Я знала это, но ответ Дэвида казался вполне честным. Он действительно был воплощением несбыточной мечты, джиннам на вольных хлебах. А это означало? Нет. Я не хотела думать о том, что это означало. Слишком уж большой соблазн. Слишком все выходило легко и просто. Дэвид повернулся ко мне. Теперь он не пытался маскировать глаза, которые отсвечивали чистой медью. Несказанно прекрасные и неизмеримо пугающие. Оценивая прошлое, Я понимала, что его маскировка была не такой уж сложной. Требовалось лишь подкорректировать цвет волос и глаз, а также спрятать могучую ауру. «Ты был неузнаваем даже в астральном зрении», — сказала я вместо того, что вертелось у меня на языке. Уклончивость не является прерогативой джиннов. «Как тебе это удалось?» «Видишь ли, в свободном состоянии мы совсем другие». Джин обретает весь спектр возможностей, только когда служит хозяину. Вне этого состояния он способен лишь на камуфляж, да кое-какие несложные фокусы. Их, наверное, и ты можешь исполнить. И это, говорит парень, способный заводить пальцем машину и передвигаться в твердой земле, как рыба в воде. Хотя, с другой стороны, подобные вещи вполне под силу квалифицированным жрецам земли и огня. «Так что, может, Дэвид и не врет?» «Я реализуюсь в том виде, в каком меня позиционирует твое подсознание», — добавил он. «То есть в человеческом обличье?» «В большинстве случаев меня можно ранить». «А убить?» Он покачал головой. «Не уверен. Я давно уже не был в подобном состоянии. Не помню. Но ранить точно можно». «А если я сейчас воспользуюсь астральным зрением, то увидишь меня человеком», – пожал плечами Дэвид. «Не ради твоего удобства. Просто так мы выглядим в свободном состоянии». Это казалось вполне осмысленным. Джин, подобно любому живому созданию, должен иметь врожденную способность прятаться от хищников, а владеющий магией человек является для Джина именно таким хищником» выслеживающим его, чтобы наброситься и сожрать, или, как минимум, поработить. Так-так, все это выглядело крайне интересным и возбуждающим, ибо означало, что Дэвид мог быть не единственным. Таких вольных стрелков могло оказаться гораздо больше. Они ходят между нами, прячутся под обыденными личинами и надеются, что никто их не распознает, потому что в противном случае было бы так легко. «Нет, я же обещала себе!» С большим трудом я направила мысли в другое русло. Опять. «Но ты преследовал меня!» Произнесла я чуть обиженно. Сняв ногу с педали, я сбросила скорость и позволила лендроверу катиться по инерции. Дело в том, что мы приближались к участку дороги, оснащенному контрольным радаром. Маленький населенный пункт с названием «Элайза Спрингс» которые городком-то назвать нельзя было, но зато можно было поставить знак ограничения скорости. 30 миль в час — и баста. Дэвид не потрудился ответить мне. «Кто-то послал тебя», — продолжала я. «Может, ты говоришь правду, и это был не твой хозяин. Но кто тогда?» Снова молчание. «Ну вот, опять. Я должна была спросить напрямик, Мне это совсем не нравилось, поэтому я продолжала в том же духе. Это ты заставил меня вылететь на обочину. Его плечи слегка напряглись, самую капельку, затем все прошло. Дэвид продолжал безмолвствовать. Я чувствовала, как Дарила накренилась. Мы должны были опрокинуться. Да, а ты помешал этому. Молчание. Что ж, придется поднажать. «Почему?» В тот момент мне показалось это удачным решением. Его глаза цвета расплавленной меди сверкнули и снова как бы спрятались. Я напомнила себе, что хотя Дэвид должен отвечать на мои вопросы, он вовсе не обязан говорить правду, пока я не повторю свой вопрос трижды. «Да, да и то, если он будет укладываться в определенной рамки. Мне не хотелось поступать таким образом, потому что Дэвид был свободный, Джин, и никто не мешал ему исчезнуть в мгновение ока. Это напоминало возню с диким, норовистым животным. Чуть перегнешь палку и поминай, как звали. Ты ведь вначале намеревался позволить мне перевернуться и загореться. Я придала этому заявлению утвердительные, а не вопросительные интонации. Почему же передумал и спас меня, «Ну, скажем, ты мне понравилась», — ответил Дэвид. «Я наблюдал за тобой в закусочной, когда ударила молния. Ты ведь могла вернуться в помещение. Почему же предпочла сесть в машину?» «Ты, наверное, шутишь? Там же было полно людей». «Закончил он за меня». «Ты не захотела подвергать их опасности. Мне понравилось, как ты выглядела. Я же уже сказал». «На астральном плане?» Он не отреагировал, ни да, ни нет. «Я не видела тебя на астральном плане, хотя и смотрела». «Данный вопрос мы уже обсуждали. Ты не способна меня увидеть, пока я не захочу этого сам». Внезапно парень, сидевший рядом со мной на пассажирском сидении, мигнул, как картинка на экране телевизора. Почти погас, затем снова вспыхнул. От неожиданности я чуть не вылетела на обочину. «Прости, маленькая демонстрация для ясности», — сказал он. «Так, значит, тем утром в мотеле ты не ушел, просто стал невидимым». Новая мысль посетила меня. «И ты наблюдал за мной, смотрел, как я переодевалась». Дэвид прикрыл глаза и устроился поудобнее. На его лице расплылась улыбка, которая меня просто взбесила. Я треснула ему по плечу. От души. «Эй, я с тобой разговариваю!» Взвелась я. Мой спутник не пошевелился. Сидел полностью расслабленный, с закрытыми глазами. «Не прикидывайся! Можно подумать, джины спят!» Мы спим. Голос его звучал заторможенно. «Именно этим я и собираюсь заняться. Как будет угодно!» «Отлично!» Беседа закончилась я переключилась на радио. Стала думать о копах и Мэрион, о сотовых телефонах и о том, что эта проклятая британская посудина все же очень бросается в глаза. Из трех станций, которые мне удалось поймать, две передавали кантри, третья – рэп. Я оставила рэп. Если Дэвид и был недоволен, то не проснулся, чтобы выразить свой протест. После Элайза Спрингс Мы миновали еще шесть перекрестков и молочную ферму и выехали на дорогу, ведущую к рынку. Набрав обороты так, что лендровер ровно урчал на ходу, я глядела на спидометр и пыталась сориентироваться в его показаниях. Километры в час сбивали меня с толку, на своей машине я привыкла к милям. Потом махнула рукой. Меня волновали более важные проблемы, чем штрафы за превышение скорости». И одна из этих проблем храпела прямо у моего правого локтя, пока мы катили границы штата».